Глава 13. «Лучше жалеть о том, что сделал, чем о том, на что не решился. Это мой девиз по жизни. Если ты поддался порыву, а я вообще человек-порыв, и в конце концов ничего не получилось, ты всегда можешь себя оправдать. Ну, или на крайний случай просто забыть, словно бы этого и не было в твоей жизни. А вот если ты на что-то не решился, то тени сомнений всю жизнь будут мелькать у тебя за спиной с самой грустной фразой на свете». А вдруг бы получилось, грустной своим теперь вечным бы. Юлия Ефимова. Ненаписанная биография. Как только Жанна и Валера стали двигаться по небольшому коридору в сторону холла, то по полу, реагируя на движение, стали включаться небольшие фонари, позволявшие идти, не боясь упасть. Проход между стенами был большой, почти в метр шириной, и этого было даже слишком много для руки дома. «Что это было, как думаешь?» — спросила его Жанна, полностью перейдя на «ты». Конечно, девушка видела его смущение на каждое сказанное местоимение, но продолжала так говорить намеренно, в тайне, получая удовольствие. Он ей понравился. Было в нем что-то настоящее, что-то свое, простое человеческое. Ей на мгновение стало немного стыдно, ведь она так быстро и просто переключилась с Руслана, забыв того напрочь. Но сама перед собой Жанна оправдывалась тем, что просто ошиблась в человеке, так как знала его всего десять дней. Хотя отмазка получилась глупой. Валеру она знает менее десяти часов, но практически уверена, что он лучший человек в мире. Также в ее душе поселилось нечто похожее на ревность, когда она вспоминала, с кем сюда приехал ее новый объект обожания — Но тут же успокаивала себя, что бежать из странного дома он все же предложил именно Жанне, а не своей Тамаре. «Может, наши родственники подрались?» — предположил он. В этот момент они подошли к зеркалу, которое находилось в холле, и оно тоже оказалось окном в дом из туннеля. «А наш хозяин — затейник», — хмыкнула Жанна. Несмотря на всю абсурдность и странность ситуации, она почему-то не теряла игривого настроения. «Только зачем ему все эти тайные ходы? Они хоть и большие, но на коляске тут не проедешь». «Во-первых, он не всегда был в инвалидном кресле, как я понимаю. А во-вторых, эти туннели все же строились для умного дома», — рассуждал Валера. «Ну и, видимо, хозяин посчитал, что добру пропадать, и сделал их несколько больше, чтобы незаметно передвигаться по своему же дому. А иначе зачем они здесь нужны?» «Вот сразу видно, что ты порядочный человек», — похвалила его Жанна, и ей самой понравилось то, что она сказала. «Может быть, чтоб тайно передвигаться по дому и подглядывать за своими гостями? Тебе даже в голову не пришло, что он маньяк?» На этих словах девушка театрально выпучила глаза и в ужасе приоткрыла рот. «Точно», — прошептала она. «Зачем передвигаться незаметно, если живешь один?» — засомневался Валерий. Я как-то не заметил, чтобы его дети жили здесь. Хотя комнаты, куда они заселились, все подписаны, но как-то не обжиты, что ли. А вот с этим соглашусь. Я, конечно, с Русланом особо не общалась, он не хотел, да и мне как-то быстро стало все понятно. Но то, как он удивлялся ванной в комнате, которую выделили для нас, было искренне. Он и правда поразился и корейскому унитазу с кучей кнопок, и огромной ванне... «Нет, я, конечно, тоже всему удивлялась. Но я и не дочь хозяина дома, мне позволительно». «Может быть, был какой-то ремонт?» — задумался Валера и пожал плечами. Он понимал, что его версия не выдерживает никакой критики. Крик возобновился. Сейчас однозначно кричала женщина. «Вон, смотри, лестница!» — сказал Валера. «Надо подняться на второй этаж, там что-то происходит». Лестница была тонкая и железная, а Жанна была по-прежнему босиком в банном халате и с несчастливым платьем в руках. «Не, я не полезу», — покачала головой девушка. «Давайте я здесь через зеркало выйду и пойду по нормальной лестнице, так быстрее. Вдруг они там бабушку-якутку убивают, а мы тут с тобой бездействуем». Жанна сама испугалась, словно бы только сейчас осознала, что сказала. «Как открыть его?» — засуетилась Жанна. «Обратно так же работает». «Мать, расческу!» — сказал Валера, и механизмы зашевелились. Подъехала рука с расческой, и большое зеркало совершенно беззвучно откатилось в сторону. «Я с вами!» — сказал ей Валера. «Глупости! Вы идите ищите сервера, а я проверю, все ли у них там в порядке. Живали бабуля, переобуюсь и буду ждать вас у входной двери. Пора действительно отсюда бежать. Новый год получился странным, но мне понравилось». Договаривала она шепотом уже в закрывающееся зеркало, но была уверена, что Валера ее слышит. Как только оно полностью закрылось, Жанна отправила воздушный поцелуй стоявшему с другой стороны Валерия и бегом побежала туда, откуда доносились крики, с глупой улыбкой на лице. В коридоре второго этажа все двери комнат, где расположились прибывшие дети хозяина, были открыты и пусты. Даже комната несчастного пьяного буратина стояла пустая, и лишь огромные бурые пятна крови тянулись от нее прямиком в гостиную, где еще несколько часов назад праздновался Новый год. Жанна очень аккуратно открыла дверь, боясь навлечь на себя гнев хозяев, но, заглянув в комнату, увидела странную картину. Не успев оценить масштаб катастрофы, Жанна, почувствовав сзади удар по голове, провалилась в черную пропасть.